Вот уже вторая ночь, как вы не ложитесь. А я так надеялся на ваше обещание. Почему бы вам не отдохнуть хоть немного? Сон покинул меня, — ответил старик. Он ушел к ней. А как бы она огорчилась, когда бы узнала, что вы проводите бессонные ночь? продолжал бакалавр. Неужели вам хочется причинить ей боль? — Ну что ж. Лишь бы она встала. Нельзя долго спать. Нет, зачем я так говорю? Ведь этот сон даст ей радость и счастье, правда? Правда, — воскликнул бакалавр, — святая правда. Слава Богу! А пробуждение, — несмело выговорил старик, — и пробуждение, оно принесет ей такую несказанную радость, о которой человек даже не может помыслить. Они проводили его глазами, когда, поднявшись со стула, он на цыпочках ушел в соседнюю комнату, где горела лампа, принесенная бакалавром. Они прислушались к его голосу, который нарушал безмолвие, царившее там. Они переглянулись между собой, и по щекам у них побежали слезы. Он вернулся, шепча, что она все еще спит, но что ему показалось, будто... Будто легкое, совсем легкое движение рукой. Да, рукой, которая, может быть, искала его руку. Так бывало и раньше, хотя сейчас сон ее крепк. И с этими словами он упал на стул и, обхватив руками голову, испустил такой вопль, который раз услышав, невозможно забыть. Обменявшись взглядом с бакалавром, бедный учитель подошел к старику, вдвоем они осторожно разжали ему пальцы, вцепившиеся в седые волосы, и взяли его руки в свои. — Он не откажется выслушать меня, — заговорил учитель. — Он не откажется выслушать нас обоих, пусть вспомнит, что она всегда внимала нам. «Я я послушаюсь всех, кого она слушалась!» — воскликнул старик. «Я люблю всех, кого она любила!» «Знаю, знаю!» — сказал учитель. «Кто же в этом сомневается? Подумайте о ней. Вспомните, какие невзгоды и страдания выпали на вашу общую долю. Вспомните и горе, и тихие радости, которые вам приходилось делить вместе с ней. Да-да, о чем же мне еще вспоминать?» И пусть сегодня все ваши мысли будут только об этом, друг мой, и тогда ваше сердце смягчится, тогда прежние чувства, воспоминания о прежних днях успокоят его. Я говорю от ее имени, говорю так, как говорила бы она сама. — Говорите, только тише, тише, — прошептал старик, — не то она проснется». Как бы я хотел снова увидеть эти глаза, услышать этот смех, ее губы и сейчас улыбаются, но улыбка застыла на них, а я хочу, чтобы она исчезала и вновь появлялась. Придет время, и так оно и будет, только не надо нарушать ее сон сейчас». Забудьте об ее сне, вспомните, какая она была, когда вы странствовали вместе далеко отсюда и когда жили в своем доме, который вам пришлось покинуть. Вспомните веселые старые времена. — Да, мы с нею жили весело, — воскликнул старик, глядя учителю прямо в глаза. — Она всегда, сколько я ее помню, была хоть и кроткая, тихая, но веселая. — Вы... — Рассказывали нам, — продолжал учитель, — что она во всем походила на свою мать. А не об ее матери, вам не хочется вспомнить. Старик ничего не ответил, но продолжал по-прежнему смотреть на него в упор. — Или о той, что была до нее, — сказал бакалавр. С тех пор прошло много лет, а когда человек постигают горе и беды, Время тянется для него еще дольше. Ваша любовь к умершей перешла на эту девочку еще до того, как вы оценили ее, познали ее сердце. Вспомните все это и перенеситесь мыслями к той далекой поре, поре вашей юности, когда вы, не в пример этому нежному цветку, не знали одиночества. Вспомните и те дни, когда вас любило еще одно детское сердце. И когда вы сами были ребенком, вспомните, вспомните, что у вас был брат, давно разлучившийся с вами, давно забытый, вспомните и узнайте его, вот он вернулся утешить, поддержать вас в эти черные дни. — Теперь мы поменяемся с тобой местами, — воскликнул младший брат, опускаясь на колени перед стариком. Клянусь, заботами, участием, преданностью я вознагражу тебя за все. Моя любовь к тебе не угасла, хотя нас разделял океан. Прошлое живо во мне. Я пронес память о нем сквозь все эти одинокие годы, прожитые на чужбине, брат». Скажи хоть слово, скажи, что узнаешь меня, и клянусь, мы будем еще дороже друг другу, дороже, чем в те самые светлые дни юности, когда нам, неразумным детям, думалось, что мы пройдем рука об руку всю жизнь. Старик медленно обвел их взглядом, и губы у него беззвучно дрогнули. — Если мы и прежде были неразлучны, — продолжал младший брат, — то какие же тесные узы свяжут нас теперь? Наша дружба и любовь зародились давно, когда перед нами была вся жизнь, но мы вернемся к прежнему чувству и, доказав его силу, снова станем как дети. Сколько беспокойных душ, метавшихся по всему свету в поисках утех, богатства и славы, возвращалась на склоне лет в родные места, тщетно надеясь обрести второе детство, прежде чем сойти в могилу. Так и мы, хоть и не столь удачливые в молодые годы, успокоимся на закате своих дней там, где все напомнит нам младенческие забавы, и принесем с собой туда не плоды сбывшихся мечтаний, а лишь прежнюю братскую любовь. Не обломки крушения, а лишь то, что привязывало нас к жизни в самую раннюю пору, и познаем позднюю радость, став прежними детьми. И если, дрогнувшим голосом проговорил он, если то, о чем я боюсь сказать вслух, свершилось или свершится, да избавит нас от этого Господь, помни, брат, что мы с тобой стоим рядом и пусть это послужит отрадой нам обоим в час тяжкого испытания. Слушая его, старик медленно отступал к двери соседней комнаты. Когда же до нее остался какой-нибудь шаг, он поднял руку и прошептал дрожащими губами, «Вы сговорились! Вы хотите отнять у нее мою любовь! Но пока я жив, пока я дышу, вам это не удастся. У меня нет ни родных, ни друзей, только она одна. Нет и не будет. Она для меня все. Слишком поздно вы вздумали разлучать нас. Он отмахнулся от них и, тихо окликая ее по имени, переступил порог той комнаты. А они, оставшиеся позади, сбились в кучку и, обменявшись несколькими словами, прерывистыми, произнесенными с трудом, последовали за ним. Они ступали бесшумными шагами, но их горестные стоны, рыдания нарушили тишину. Горестные, потому что она умерла. Вот она перед ними, недвижно покоится на своей маленькой кроватке. И торжественное безмолвие этой комнаты перестала быть загадкой для них. Она умерла. Что могло быть прекраснее этого сна, принявшего глаз своей безмятежностью, не омраченного следами страданий и мук? Казалось, смерть не тронула ее. Казалось, она, только что покинув небесную обитель, ждет, когда в нее вдохнут жизнь. Ее ложе было убрано зелеными ветками и красными ягодами астролиста, сорванными там, где она любила гулять. «Когда я умру, положите около меня то, что любит свет и всегда видит над собой небо», — так она говорила в последние свои дни. Она умерла. Кроткая, терпеливая, полная благородства Нел умерла. Птичка, жалкое, крохотное существо, которое можно было бы раздавить одним пальцем, весело прыгала в клетке, а мужественное сердце ее маленькой хозяйки навсегда перестало биться. Где же они, следы преждевременных забот, следы горя, усталости? Все исчезло. Ее страдания тоже умерли, а из них родилось счастье озаряющие сейчас эти прекрасные, безмятежно-спокойные черты. И все же здесь лежала она, прежняя Нелл. Да, родной очаг улыбался когда-то этому милому нежному личку. Оно появлялось, словно сон в мрачных пристанищах горе и нищеты. И летним вечером у домика бедного учителя, и у постели умирающего мальчика, и сырой холодной ночью У огнедышащего горна. Вот как смерть открывает нашим глазам ангельское величие усопших. Старик взял безжизненную ручку и, грея, прижал ее к груди. Эта рука протянулась к нему, когда по ее губам скользнула прощальная улыбка. Эта рука вела его, когда они странствовали вместе. Он поднес ее пальцы к губам и потом опять прижал их к груди, шепнул «Потеплели!» и, словно умоляя помочь ей, оглянулся на тех, кто стоял рядом. Нел умерла, и помощь была ей не нужна. Ветхий домик, который она наполняла жизнью, хотя ее дни быстро подходили к концу, садик, за которым она ухаживала, глаза, которые радовались ей, Места, которые знали ее тихие и задумчивые шаги, тропинки, по которым она, казалось, ходила только вчера, — все это потеряло ее навеки. — Не на земле, — сказал учитель, касаясь губами ее щеки и не сдерживая слез, — не на земле свершается небесная справедливость. Что земля по сравнению с тем миром куда так рано воспарила эта юная душа. И если б нам было достаточно одного слова, чтобы вернуть ее к жизни, кто из нас решился бы вымолвить его? Глава 72 Наступило утро. И, успокоившись немного, они выслушали рассказ о последних часах ее жизни. Прошло уже два дня, как она умерла. Зная, что конец близок, друзья не покидали ее. Смерть наступила вскоре после рассвета. Всю ночь с ней разговаривали, читали ей вслух, а к утру она уснула. По словам, изредка слетавшим с ее уст, — Можно было понять, что ей снится их странствие с дедом, но не тяжелые его минуты и дни, а радостные, ибо она часто шептала «Да благословит вас Бог», видимо, вспоминая тех добрых людей, которые помогали им. Проснувшись, она не бредила и только раз сказала, что слышит нежную тихую музыку. Кто знает, может, так оно и было. Снова спокойный сон. А потом она открыла глаза и попросила, чтобы все, кто был в комнате, поцеловали ее. И когда эту просьбу исполнили, повернулась к старику с мягкой улыбкой, такой улыбкой забыть, которую нельзя, и обеими руками обняла его за шею. Вначале никто не заметил, что она перестала дышать. Последние дни ее часто навещали воспоминания. О двух сестрах, и она называла их своими милыми подружками. Ей хотелось, чтобы эти девушки узнали, как много она думала о них, и как гуляла по вечерам вместе с ними у реки. И повидать бы еще Кита. Пусть кто-нибудь передаст ее привет бедному Киту. И даже в последние часы, вспоминая о нем, она, как и в смеялась, Веселым серебристым смехом.